Глава двадцать шестая. Эпиграф: Я стал братом драконом и другом совам. Книга Иова, глава тридцатая, стих двадцать девятый. Я всходил по лестнице, ведущей к престолу. Ступени были слишком крутые и высокие, но теперь меня некому было поддержать. Пришлось взбираться на них чуть ли не ползком, а Сатана с извивительной усмешкой смотрел на меня сверху вниз. Со всех сторон и из невидимых источников лилась музыка, траверная музыка, смутно похожая на Вагнера, но я не мог определить, что именно. По-моему, к ней примешивались звуки низкой частоты, от которых воют собаки, в панике разбегаются лошади, а люди начинают думать о бегстве или самоубийстве. Лестница передо мной все удлинялась. Перед тем как начать восхождение, я не обратил внимания на точное число ступеней. Их было около тридцати, не больше. Я упрямо карабкался вверх до тех пор, пока не сообразил, что расстояние между мною и престолом не сокращается. Князь лжи. Тогда я остановился и стал ждать. Наконец громовой голос произнес: «Что-то не так, святой Александр». Все так, ответил я, все именно так, как вы задумали. Только если вы действительно желаете, чтобы я подошел поближе и прекращайте шутки шутить, а пока мне нет смысла идти по этой лесенке чудесенке. По твоему, это мои проявки. Да, вы со мной играете в кошки-мышки. Ты выставляешь меня шутом в присутствии моих васалов. Нет, ваше величество. Я не могу выставить вас шутом, на это способны только вы сами. Даже так. Ты вообще-то понимаешь, что я могу уничтожить тебя в мгновение ока? Ваше величество, я в ваших руках стои секунды, как вступил в ваши владения. Чего вы от меня добиваетесь, чтобы я и дальше полз по вашей проклятой лестнице? Да. Так я и поступил. Лестница прекратила удлиняться, высота ступеней снизилась до вполне приемлемых 7 дюймов. Через несколько секунд я добрался до Сатаны, вернее до его раздвоенных копыт, то есть оказался в малоприятной близости к нему. И дело не только в том, что его присутствие внушало неуёмный ужас, я с трудом держал себя в руках, но от него страшно воняло. От него разило мусорными баками, гнилым мясом, виверой и скунсом, жжёной серой, тяжёлым затхлым духом и дурными газами, всем этим и много чем ещё одновременно. Я сказал себе: "Алекс Хергинсхаймер, если ты сейчас блеванёшь, то потеряешь все шансы на встречу с Маргой, так что смирись, придётся перетерпеть". "Присаживайся", сказал сатана. Рядом с престолом стоял низенький табурет, не позволявший сохранить достойную осанку. Я сел. Сатана взял манускрипт огромной рукой. Обычные машинописные страницы в ней выглядели колодой игральных карт. Я всё прочёл. Недурственно, многословно, но мои редакторы подсократят. Впрочем, лучше так, чем излишняя лаконичность. Однако нам нужен конец. написанный тобой или призраком лучше, конечно, последним. Рукопись должна быть выразительнее, чем получилось у тебя. Скажи, тебе никогда не хотелось зарабатывать на жизнь писательским трудом вместо того, чтобы проповедовать? Для литературной деятельности нужен талант. Ха, талант, шмалант. Видел бы тут чушь, которую сейчас публикуют. Кстати, надо бы доработать постельные сцены. Современный читатель требует сочности и красочности. Впрочем, не в них суть. Я тебя вызвал не для того, чтобы обсуждать недостатки твоего литературного стиля. У меня есть предложение. Я молчал. Он тоже. Спустя какое-то время он спросил: "Тебя не интересует, в чём оно заключается, ваше величество?" Конечно, интересует. Но из опыта общения с вами род человеческий извлек полезный урок. Вступая с вами в торг, следует быть крайне осторожным. Он захихотал, и стены дворца содрогнулись. Ах ты ничтожный человечишка! С чего ты решил, что я стану торговаться из-за твоей душонки? Честно говоря, я не знаю, чего вы там хотите, но хорошо понимаю, что умом не дорос ни до доктора Фауста, ни до Даниэля Уэбстера, а значит, осторожность мне не помешает. Да не дрейф ты, не нужна мне твоя душа. Спрос на души нынче плох, они впереизбытке, бросовый товар, ценем пятачок за пучок, как редиска на базаре. Нет. Они мне ни к чему, у меня их полным-полно. Святой Александр, мне нужны твои услуги, профессиональные. Тут я встревожился. В чем ловушка? А Алекс, это все неспроста, будь настороже, что он задумал. Вам требуются мойщик посуды? Он опять захохотал где-то на четыре целых и две десятых балла по шкале Рихтера. Нет, нет, святой Александр, я предлагаю работу иного рода, чем та, которой тебе пришлось заниматься по крайней нужде. Мне требуется опытный зазывала, знаток Евангелий и Библии, который будет проповедовать дело Иисуса со всей ответственностью, как положено ведь тебя этому и учили. О деньгах не беспокойся, сбором пожертвований заниматься не придётся. Оклад будет приличным, а работа легкой. Что скажешь? Скажу, что вы меня хотите облапошить. А вот это уже не хорошо. Всё без подвоха, святой Александр. Будешь проповедовать, как всегда, без ограничений. Получишь титул личного капелла на сатаны и примуса преисподней. Ну и в свободное время можешь спасать погибшие души сколько угодно, тут их хватает. На счет зарплаты сговоримся, она будет не меньше, чем у твоего предшественника папы Александра VI самого знаменитого хапуги в истории человечества. В общем тебя не обжуют, обещаю. Что скажешь, ну? Кто из нас спятил дьявол или я, или мне снится один из тех кошмаров, которые преследуют меня в последнее время? Ваше величество, вы не упомянули ничего из того, что я хочу. Ах, вот как. Но деньги же всем нужны. А ты на мели и за пребывание в своём роскошном люксе не расплатишься, если немедленно не подыщешь работу. Он постучал пальцем по манускрипту. Вот за это можно выручить деньжат, но не скоро. За саму рукопись я не дам ни гроша, она может оказаться убыточной. В наши дни рынок завален всякими фантазиями на тему как я был пленником князя тьмы. Ваше величество, вы прочли мои мемуары и знаете, чего я хочу. Да, ну, назови. Вы и так знаете, мне нужна моя возлюбленная Маргрета Свенсдаттер Гундерсон. Ты что? Не получил моего извещения, с удивлённым видом осмеялся он. В преисподни ее нет. Я почувствовал себя как пациент, который держался твердо, пока не принесли результаты анализов, и не выдержал дурных новостей. Вы уверены? Конечно уверен. Я здесь начальник или как? Князь Лжи, Князь Лжи. Но откуда такая уверенность? Говорят, у вас тут учет ведется очень скверно. Человек может годами пребывать в Аду, а вы об этом и не подозреваете. Ложь и гнусные инсюнации. А вот если ты примешь мое предложение, то к твоим услугам будут самые лучшие специалисты, от Шерлока Холмса до Джона Эдгара Гувера, которые обыщут все заколки Ада. Впрочем, все равно даром выбросишь деньги на ветер. Так а вот и ищешь находится за пределами моей юрисдикции и о тебе это официально заявляю. Я колебался. Ад огромная территория. Здесь можно вечно заниматься поисками и все равно не обнаружить Марги. Однако если денег вагон, я то понимал это лучше других. то трудное становится реальным, а невозможное просто трудным. И всё же кое-какие из моих действий на посту заместителя исполнительного директора ЦАП были в некотором роде сомнительными. Ну, укладываться в бюджет не так-то просто. Но как рукоположенный священник, я ещё никогда не продавался в рагу рода человеческого нашему извечному противнику. как может священник Христа стать капилланом сатаны. Марго, дорогая, я не могу. Нет. Не слышу. Что ж, можно несколько улучшить условия нашей сделки. Соглашайся, и я навсегда предоставлю в твоё полное распоряжение своего лучшего агента, сестру Марию Патрицию. Она станет твоей рабыней без права продажи, разумеется. Однако, если угодно, можешь сдавать её в аренду. Что теперь скажешь? Нет. Да не упрямься ты так. Ну, попросил ты одну бабу, а я тебе предлагаю другую, гораздо лучше. И не отпирайся, что мол поёт тебя не устраивает, ты с ней неделями валялся в кровати. Хочешь, я прокручу тебе запись ваших стонов и вздохов? Подлец. Эй, -э -э, не оскорбляй меня в моём собственном доме. И мне, и тебе, и всем остальным прекрасно известно, что одна женщина мало чем отличается от другой, если не считать кулинарных способностей. Я предлагаю тебе улучшенный вариант той, которую ты потерял. Да через год ты меня благодарить будешь, через два вообще не вспомнишь, чего ты тут кабенялся. Соглашайся, святой Александр. Это лучшее предложение, на которое ты можешь рассчитывать, ибо говорю тебе серьёзно. Твой датский зомби, о который ты просишь, воды нет. Но так как? Нет. Сатана раздражённо пристукнул по подлокотнику своего трона. Это твоё последнее слово. Да. Что ж, допустим, в предачу к посту капитана я дам тебе твою ледяную деву. Вы же сами говорите, что её нет в аду. Но я не говорил, что не знаю, где она. Вы можете её заполучить? Отвечай на вопрос. Станешь ли ты моим капиланом, если в контракт будет внесён пункт о её возвращении к тебе? Марго, Марго. Нет. Сатана громко приказал. Генерал, сержант, отпустите караул, а ты пойдёшь со мной. Направо налево шагом марш. Сатана сошёл с престола и направился, и за него, не сказав мне больше ни слова. Я торопливо бросился следом, не поспевая за его гигантскими шагами. За престолом начинался тёмный туннель. Тут я перешёл на бег, не желая упускать сатану из виду. Его силуэт внезапно уменьшился, слабо вырисовываясь на фоне тусклого света в конце туннеля. А потом я едва не наступил Сатане на пятки. Оказывается, он не быстро шёл, а просто менялся в размерах, или это я менялся. Мы с ним уже были примерно одного роста. Я остановился у него за спиной у двери в самом конце туннеля, которая слабо освещалась красноватым сиянием. Сатаната тронулся до двери, наверху вспыхнул яркий свет прожектора, открылась дверная створка, и дьявол обернулся ко мне. Входи, Алек. Сердце моё затрепетало, дыхание сбилось. Джерри Джерри Фарнсворт